святых мучеников Трофима и Феофила. Святые мученики Трофим и Феофил пострадали в царствовании Диоклетиана. Вместе с ними пострадали еще верные слуги и истинные рабы Христовы числом всего тринадцать. После того, как они отказались повиноваться к приказанию нечестивого мучителя, не принесли мерзких жертв бездушным идолам и не пожелали отречься от Христа, они были повешены на мучилищном дереве. Затем язычники начали терзать тело их острым железом, а также бросали в страстотерпцев камнями. Наконец, перебив у них голени, бросили их на костер. Но всемогущую силою Божию святые были сохранены целыми и невредимыми посреди пламени и вышли из огня без вреда. Тогда мучитель, разгневавшись лютою яростью, как огнем гиенским, приказал умертвить мечом всех их. И отсечены были у святых честные главы в честь и славу главы всей Церкви, Господа нашего Иисуса Христа.